Глава 16 В одном, конечно, дорогой шеф был прав. Машу давно уже была пора в отпуск. Вроде не устала, но три года не менять обстановку. Работа, работа, работа, сплошной бег по кругу. И не случись всего этого, так бы и бежала дальше. Но стоило занять своё место в самолёте, и проблемы разом отдалились, как будто в другой жизни остались. Где-то там далеко дела фирмы, банки, технологии. Андрей Вольский разводится с женой. А она тут. выпало на время, стала недосягаемой. Ей всегда казалось странным наблюдать, что люди в отпуске ведут себя так, будто голову дома пооставляли. Их веселье казалось Маше глупым и неестественным. Раньше. А теперь она и сама, несмотря на нервное подавленное состояние, невольно поддалась отпускной эйфории и неуловимому предчувствию праздника. Портила общую картину знания, что кому-то зачем-то понадобилось прослушивать её телефон. Вносила нотки тревоги и диссонанс. Ещё и секретность эта. Скосилась на своего ангела-хранителя, как Отто Маркович назвал Натана Вальдмана. Странное ощущение. Вроде такой галантный мужчина рядом. Казалось бы, гордись, у тебя такой попутчик, что дамочки по соседству уже шеи посворачивали. Но на самом-то деле, этот мужчина тут для её безопасности и для отвода глаз. Маша ещё раз покосилась на Натана Вальдмана, сидевшего в соседнем кресле, и беззвучно вздохнула. Перелёт предстоял долгий, и какое бы у неё ни было настроение, сидеть тут букой явно не имело смысла. Поэтому она постаралась улыбнуться и завела разговор на общие темы. Господин Вальдман оказался приятным собеседником. «Впрочем», — подумала Маша про себя, «в нём всё выглядело располагающим». И о себе рассказывала охотно, в отличие от некоторых арийцев с каменной физиономией. Выяснилось, что Натан большую часть времени живёт в Вене непременно покажу вам этот чудный город однажды благодарю улыбнулась маша я бывала в вене с с отто пфу вскинул брови натан наверняка этот сухарь так и не удосужился показать вам город вообще то он был прав мы были там по работе деликатно свернула тему маша и решила спросить о том что ей действительно было интересно отто маркович сказал что вы троюродные братья состроила хитроватую гримаску «Еще подчеркнул, что у вас общая бабушка». Ответом ей был негромкий, но раскатистый мужской смех. «Бабушка? О, да!» «А Отто не рассказывал вам про нашу бабушку?» «Нет», — ответила Маша, недоумевая, в чем причина веселья. «У всех людей есть бабушки». Он доверительно склонился к ней и выдал шепотом. «Честно говоря, наш Отто ее побаивается». «У всех есть бабушки. Так почему же мысль о том, что у дрожайшего арийского шефа Которому уже больше 45 на минуточку, может быть, бабушка и он ее побаивается? О! вызвала у нее смеховую истерику. Однако, когда они закончили давиться беззвучным смехом, Натан серьезным тоном сказал: На самом деле началось все во время Второй мировой. При Гитлере преследовали евреев. Думаю, вы об этом знаете. Наша ба еврейка, а дедушка Отто был немецким антифашистом, помогал переправлять семьи евреев через границу. Он рассказывал ей семейную историю, а у Маши перед глазами вставали картины из фильмов про войну. Страшные картины, общее горе, уму непостижимо, как такое вообще могло происходить в жизни. Однако слушать было интересно, и Маша сама не заметила, как уставилась на него, приоткрыв рот. Ну вот. А потом, после войны, наша бабуля вдовела и вышла замуж второй раз, теперь уже за моего деда. Это, конечно, далеко ещё не весь рассказ, но как-то объясняет то, почему мы с Отто братья. «И, кстати», — добавил он многозначительно, поиграв бровями, «скоро будете иметь возможность лично познакомиться с нашей Ба. Отель, в котором у Отто Бронь, принадлежит ей...» Осталось только подивиться практичности дрожайшего шефа и его умению вести дела. <говорит> здорово», — пробормотала Маша. «Что ж там за бабушка такая, если сам Отто Маркович ее побаивается?» «Надеюсь, вы друг другу понравитесь», — проговорил Натан, загадочно поблескивая глазами. Машу это слегка покоробило. Разговор пошёл так, будто их брак с ей и даже про себя не удавалось назвать его по имени, вопрос уже решённый. Не хотелось давать ложных надежд. Но, с другой стороны, эти люди очень много делали для неё. Простая вежливость требовала проявить хотя бы благодарность. «Натан, давайте кое о чём договоримся. Слушаю вас». Глаза его чуть прищурились. Мне бы хотелось сохранить некоторые моменты в тайне. Пусть всё будет так, как будто я просто еду в заслуженный отпуск, а вы тоже едете, но как бы случайно. Просто поймите меня, всё происходит слишком быстро, и я не готова. А семья? Семья это уже серьёзно. Сохранить в тайне от нашей ба? Скептически вскинул бровь Натан, хитро усмехаясь. Хорошо, как скажете. Посмотрим, что будет, когда отто примчится к вам через неделю. Что? вскинулась Маша. «Если не раньше», — сказал он и притворно вздохнул, закатывая глаза. «Наш Отто же там нервами и Бедненький, места себе не будет находить, зная, что я тут рядом с вами». И вдруг рассмеялся. «Готовы хорошенько позлить моего упрямого братца? Кажется, кое-кто всерьёз уверовал в свою неотразимость?» «Почему нет?» — подумала Маша и очаровательно улыбнулась. Никогда не была кокеткой, но позлить заодно уж и господина Вальдмана превратилось в дело чести а потом поймала на себе взгляд дядечки из соседнего ряда, и ей просто стало смешно. Всё-таки хорошо в отпуске. Главное — голову дома не оставлять. Ужасное что-то теперь творилось с Анной. Когда дядька замутил интервью, она согласилась. Тот быстро состряпал текст, быстро привёл людей, быстренько отсняли. Ему главное было доказать свою власть и превосходство, а Аня-то ждала. Надеялась, что теперь Андрей точно придёт. Хотя бы потому, что она — его жена. Его публично оболгала. Согласна была даже на то, что он придёт ругаться. Война — это тоже способ докричаться до человека, когда все другие уже потеряны. Иногда люди делают близким больно, чтобы привлечь к себе внимание, доказать, что те были неправы. Причиняют боль, потому что хотят любви. Парадокс. Обычно это не приносит желаемого результата. Так случилось и в этот раз. Андрей не только не пришёл к ней разбираться, он вообще проигнорировал всю эту историю так, будто она его не касалась. За него безукоризненно сработала команда столичных адвокатов. Анин дядька считал, что теперь у него на зятька такой компромат, сам на коленях к нему приползёт и будет Аньку взад целовать, лишь бы его назад приняли. И это дело по-тихому замяли. Расчёт был верным, но только ресурс у Вольского-младшего оказался слишком велик. Дудинову не по зубам, и вот уже пошли обратные разборки и совсем другие разговоры. Что же стало с Аней? До этого она как-то держалась на борьбе, потому что впереди была цель. А тут замкнулась, ушла в себя. От живого человека словно одна пустая оболочка осталась. Бракоразводный процесс начался. Начался бракоразводный процесс. Отвратительная, вязкая каша. Если бы не мощная юридическая поддержка со стороны отца, Андрей, наверное, сорвался бы уже в первый же день. Господи, какой он был идиот! Вместо того, чтобы с самого начала по-человечески поговорить с родным отцом, наладить отношения нормально. Месть строил. Влез в дерьмо по уши. Стратег мелкотравчатый. А сейчас хлебал, захлёбывался. Его вымораживали даже неимущественные претензии родственников жены. Осознав, что разрыв неизбежен, они готовы были рвать его в клочья, в счёт поставили каждый съеденный когда-то витамин. Но этого следовало ожидать, и к этому он как раз был готов. Ужасным было извращение всех его поступков. Отношение к жене преподносилось в настолько перевёрнутом виде, что он получался настоящим пауком, высосавшим жизнь из бедной девочки. А Аня, лежавшая сейчас в клинике растения растением, прекрасно это иллюстрировала. Это провоцировало чувство вины, которое он, казалось бы, не должен был испытывать. Да, Андрей отдавал себе отчёт в том, что ангелом он не был, но не доводил он её до края, и незачем в этом его обвинять. Случалось, ходил от жены налево. А кто не ходил? И вообще, кто тут из них святочить? Если и были любовницы, Андрей всегда все делал тихо и аккуратно не допускал оскорбительных для жены сплетен. Они всегда считались идеальной парой. Денег ей хотелось? На! Тряпки, машину, цацки? На! Чего ей еще было надо? Он же терпел все ее заходы, а злопала она его завидным постоянством. Не пил, почти не курил, дома во всяком случае. Да, мог иногда повышать голос, но, блять, никогда на неё руку не поднял. Просто их брак изжил сам себя. Наверное, потому что был обречён с самого начала. Но выдвигать ему теперь обвинение в нанесении ущерба здоровью жены? За что? У него в голове не укладывалось. Конечно, адвокаты отца справлялись, но это не спасало от яда клеветы, отравлявшего его душу. И да, каждый раз после таких обвинений он невольно начинал копаться в себе, ища то чудовище, которым его выставляли. Ещё недели не прошло, а его предстоящий развод уже стал притчей во языцах, почище его знаменитой свадьбы, которую ещё не успели забыть в городе. Игнорировать. Единственное, что он мог всем сплетням противопоставить. Игнорировать и работать дальше. Но не хватало ему такого необходимого холодного цинизма. Душили эмоции. Хотелось орать дурным голосом, крушить всё вокруг. А надо было зубами держаться за своё хладнокровие, потому что любой его шаг мог быть истолкован превратно. В силу особенностей характера Андрей всегда был эмоциональным. Пожалуй, даже слишком эмоциональным для серьёзного бизнесмена. Однако он умел сдерживать свои эмоции, крышу сносило ему только когда дело касалось. Была только одна женщина, при мысли о которой он превращался в комок нервов. К сожалению, слишком поздно понял это, когда сам же всё изгадил. Андрей не мог сейчас о ней думать, но о чём бы ни думал, возвращался мыслями к ней постоянно. Крайне неприятные новости пришли от отца. Андрей ощутил, что буквально холодеет, когда узнал, что её телефон прослушивала какая-то тварь. Кожа ощутил опасность, замер, готовый в любой момент сорваться туда, к ней. Горит тут всё огнём. И как кислотой плеснуло в душу, когда узнал, что Машу опекает Отто Рихтер. Тот хер с каменной рожей, которого он видел тогда рядом с ней на форуме. Андрей ещё тогда нутром почувствовал, что этот тип к ней ручонки тянет. Горло сжималось от ревности, а сделать сейчас ничего не мог. Не вырваться пока, не вырваться. Отец обещал, что не спустит на тормозах, что позаботится. Но всегда есть «но». Всё наслаивалось одно на другое, и чувствовал себя Андрей ужасно. Первая неделя отпуска пролетела незаметно. После московских плюс семи и хмурого моросящего неба, местные плюс тридцать и яркое солнце были для Маши всё равно, что внезапный подарок ребёнку. Настоящий прыжок в лето, наполненный впечатлениями, движением, суетой и смехом. Она вдруг снова ощутила себя беззаботной девчонкой, совсем как в те времена, когда всё было ещё хорошо, светло и чисто. Рядом был Натан, которого тоже заразило молодым весельем, и он уже не воспринимался как загадочный взрослый мужчина, представленный к ней ради безопасности. Такой же, как она. Молодой парень. Носились вместе, хохотали, рассказывали друг другу байки из своего студенческого прошлого. И что удивительно, впервые за последние три с половиной года она могла вспомнить годы студенчества без боли и внутренних барьеров. Много рассказывала о себе, о друзьях, это получалось легко, само собой. Просто память разделилась на до, после и теперь. Не осмысливая для себя, Маша уже подсознательно ощущала эти внутренние перемены. Прошёл ещё один жизненный этап, начался новый. Что принесёт? Загадывать не стало. Это всё равно, что, закрыв глаза, ступить в пещеру, полную загадок и сокровищ. Сердце сжимается тайным предвкушением, ждёт того нового и интересного, что принесёт жизнь. А впечатления? Их было множество. Когда они прилетели в Бен-Гурион, было ещё темно. А пока ехали, наступил рассвет, и у Маши в первый момент возникло яркое двойственное чувство. Новейшие технологии, красивые современные дома, транспортные развязки, и тут же в двух шагах сюрреальный, почти марсианский пейзаж. Скупая растительность небольшими островками, в основном редкие одинокие пальмы. Камни, камни, камни. Всё это на контрасте показалось ей удивительно красивым и необычным. Куда ни глянь, всё интересно, только и успевала вертеть головой во все стороны. В отель они прибыли ранним утром, и первое свидание с Мёртвым морем тоже вызвало неожиданные ассоциации. Яркие оазис отеля, а кругом, куда хватает глаз, каменистые осыпи и склоны. Удивительное, словно по линейке расчерченной на полоске прозрачной голубоватой воды море, какое-то неземное будто творение инопланетян. Розовеющее небо, золотистое, искрящиеся, как хрустальная крошка, пляжи, разлитый в воздухе покой и соль. Потом, когда взошло солнце, и день вступил в свои права, эта рассветная дива исчезла, а пляж превратился в обычное лежбище. Вода против ожидания казалась похожей на обычную морскую, но купаться долго нельзя. И это муслинистое ощущение на коже. Сразу хотелось побежать в душ. Зато загорать можно было сколько угодно. Вот Маша и загорала. И, конечно же, на фоне пенсионеров, составлявших основной контингент отеля, она с её точёной фигуркой и светлыми волосами казалась дивной морской нимфой. Дедушки, приехавшие сюда полечить старые болячки и погреть косточки, как по команде поворачивались в её сторону, стоило ей появиться на горизонте. Получалось, дорогой Отто Маркович сознательно запихнул её на три недели вместо, изобилующее одними старичками, но это Маша могла только закатить глаза и и посмеяться над продуманной предусмотрительностью своего арийского шефа. Всё-таки её начальник — помешанный на контроле оголтелый собственник. Если вдуматься, он ведь действительно никогда её от себя далеко не отпускал. Даже странно, что отпустил. Сейчас. Это насколько же он был обеспокоен, что рискнул довериться своему троюродному или сводно-троюродному брату. А с Натаном они почти всё время проводили вместе — И не такой уж неопытной девицей Маша была в свои 25 с хвостиком лет, чтобы не замечать, что мужчина увлекается ею. Эти неожиданно долгие взгляды, стремление оказаться поближе, поддержать, коснуться как бы случайно. Нравилось ли ей это? Хотелось ли новых ощущений? Трудно сказать. Но подумать на эту тему стоило. Так же, как и о предложении дрожайшего шефа. Однако мысли о замужестве катились в сознании, как ртутный шарик, ни во что не оформляясь. В такие моменты Маша даже начинала казаться, может, это вообще не её, ей вовсе не надо выходить замуж. К тому же был ещё Андрей. Она солгала бы себе, если бы сказала, что не думала о нём. Потому что где-то в глубине сознания, тонким рефреном, который ей не всегда удавалось приглушить, его слова дрожали постоянно. «Я ухожу от Анны». Той боли и горечи, что ей пришлось по его вине вынести, не пожелала бы и врагу. Разум говорил, что единожды предавший предаст снова, и нельзя войти в одну реку дважды. Умерла, значит, должно умереть. Но как быть с тем, что выжить из себя нельзя? В конце концов, она устала от всех этих бесплодных мыслей и решила оставшиеся две недели отпуска просто жить. Радоваться морю, солнцу, не забивая голову мыслям о том, что будет или чего не будет завтра. Если так посмотреть, то по истечении первой недели единственный момент вызвал у Маши серьёзную озабоченность — предстоящая встреча со знаменитой бабушкой. Эта старая леди на момент их приезда была в отъезде по делам. Но появление её ожидалось тут со дня на день.